Глава восьмая. Север утопал в облаках. Низкие, клубящиеся, сотканные из всех оттенков серого, они словно гнались за судном, уже не полднем, совсем иным, где капитан и команда с пустыми, ничего не выражающими глазами выполняла все приказы разыскивающего Ролла. Лейдора стояла на носу корабля, свободная, с несвязанными руками, только безоружная что, впрочем, не остановило бы гончую, если бы не слово, данное тхусом. А вон и сам Тёрн, как всегда, сидит, скрестив ноги, положив на колени открытые к небу ладони, глаза закрыты, шипы на плечах едва калышатся в такт непредставимо медленному дыханию. Клановый знак на щеке почти совсем не виден. Тёрн далеко, очень далеко, И оттуда совершенно не видно разницы между, скажем, Даньетой Алиэдорой и чародеем из странного и непонятного народа Ноори, влекущего их на заклание. «Мы уже совсем близко, Даньета Венти». Как всегда, Ролла попытался приблизиться незаметно, и, как всегда, Алиедора ощутила его появление, не подав однако виду. Смаракт совсем рядом». Смаракт рядом? Я ничего не вижу». Нори усмехнулся, показав мелкие острые зубы. «Заветный остров скрыт от обычных глаз, даже столь острых, как твои, Даньята. Ноори любят уединение, до такой степени, что пришлось создать особую касту таких, как я, разыскивающих или наблюдающих, как Фериальф. Мы могли бы завоевать весь мир, однако он нам не нужен». Алидора пожала плечами. Она уже привыкла, что в каждом слове многомудрого Ноори крылась ловушка, Они все означали совсем не то, что в речи любого иного разумного. «Тебе сморакт понравится, я не сомневаюсь», — любезно улыбнулся Ролла. «Ага. Как приговоренному может понравиться тщательно разубранное цветами и лентами лобное место?» «Смотри, Даньята, смотри внимательно». Ролла ухватился за вант и приподнялся, зависнув над кипящей подфорштевнем волной, «Я знал, что ты почувствуешь, что придешь сюда именно в это время. Смотри, Алиедора, смотри!» Нет, корабль не окружила мгновенное сияние, на горизонте не вспыхнуло нестерпимым блеском, не разошлись облака, не случилось вообще ничего, просто прямо впереди по курсу появилась земля. И не просто туманная полоска на самом пределе доступного глазу, а остров, настоящий остров с белыми остриями горных вершин, с густой истинно смарагдовой зеленью прибрежных лесов. Сквозь заросли пробивались бело-розовые купола и островерхие башенки, все сплошь из полупрозрачного каменного кружева. Казалось, что остров совсем рядом, протяни руку, и вот он, опоясанный прибоем, коронованный льдом, щедро усыпанный драгоценными камнями. смарагд, заветный остров. Однако прошло еще немало времени, пока корабль не добрался до гавани. Алейдора смотрела во все глаза не в силах оторваться. Тхус по-прежнему пребывал в странном своем трансе, и на него никто словно и не обращал внимания. "Энсалли", проговорил Ролла, главный порт нашего острова. Буду знать, кратко бросила Алиедора. Ты напрасно щетинишься и оскаливаешься, покачал головой Нори, Смарагд ждет от тебя совсем иного открытость, раскаяние, забвение зла, только тогда мудрые смогут помочь всем нам, и себе, и тебе, и мне. Ты же говорил, что я мудрым совсем не интересно, что им нужен тхус. Совершенно верно, им нужен тхус. Но они не откажутся взглянуть и на тебя, хотя бы для того, чтобы понять, чем ты заинтересовала меня. Ну что ж, пусть попробуют. Урок тхуса я запомнила и прошлой ошибки не повторю. Энцели окружала кольцо невысоких стен, вытесанных из сахарно-белых каменных глыб. Все это и впрямь настолько напоминало сахарную голову, что так и тянуло лизнуть. Сама гавань могла бы показаться пустой. Лишь несколько корабликов, очень напоминавших тот, что Магина на сожгли на переправе Рорха. На персе Алейдора разглядела кучку нори в белом и зеленом, точь-в-точь, точь как в видении. «Ну что, гончая, покажем, что не лыком шито?» «Протяни, пожалуйста, руки», — мягко сказал Ролла. «Это необходимо. Обычное дело у мудрых». Веревка? Обычная грубая вервия, прихваченная, скорее всего, прямо здесь, на корабле? А как же те мягкие кандалы, что она видела в том преснопамятном сне?» «Постой, подруга, откуда они могли взяться? Нори, как и ты, побывали в руках магов державы. Ролла лишился посоха, фериальф мечей». «Да никуда не денетесь, господа Нори. «За неимением Гербовой пишите на простой». Она не сопротивлялась, пока Ролла тщательно связывал ей руки и ноги так, что Алиэдора могла делать только совсем-совсем мелкие шажки. Фериальф проделал то же самое с молчаливым, поворачивающимся словно кукла-тхусом. Алеидора заметила, что команда кораблем уже не управляла, вся куда-то подевалась с верхней палубы. Судно словно вел на веревочке незримый великан. «А, заметила». «Могущество Ноори здесь, на Смара, где поистине велико», — не применул похвастаться Роллы. «Да, нас ведут к пирсу. Потом сюда поднимутся мудрые. Все вместе мы отправимся к башне затмений». Алейдора молча кивнула, стараясь успокоить начавшее яростно биться сердце. «Сейчас, сейчас, сейчас. Пусть думают, что она надежно связана, покорно раздавлена». Управляемый невидимой силой корабль, словно влитой, замер у пирса. Никто не перекидывал сходин и канатов. Никто не озаботился пришвартоваться. Ролла просто толкнула Леидору, ту плавно подхватила и осторожно опустила на доски пирса, прямо в окружении шести наблюдающих, точь-в-точь, точь, как оно было в видении. Рядом стояли еще четверо магов с вычурными резными посохами. Навстречу Ролла шагнул очень высокий, смуглый нори с совершенно белыми волосами, спускавшимися до плеч сплошной волной. Дело зеленым одеянием он ничем не отличался от прочих, кроме маски, скрывавшей верх лица. Никто ему и не кланялся, но Алейдоре хватило одного взгляда. Камень и сталь. Сила, укрытая до поры до времени фальшивой плотью. Кем по-настоящему мог обернуться этот мудрый? На пленников он даже не взглянул. Алейдору недвусмысленно толкнули в спину, мол, давай. Она не оглядывалась. «Сейчас, вот сейчас Тёрн отдаст приказ, и она...» Кто-то из Нори предостерегающе крикнул, Лидора оглянулась. Прямо у причала вода забурлила, на поверхности лопались пузыри, вокруг растекался до боли знакомый кислометаллический запах. «Гниль!» — вырвалась у нее. Как бы то ни было, в плену или не в плену, умирать Алиэдора не собиралась. «Это не гниль!» — услыхала она голос Тхуса. Как всегда, спокойные и сдержанные, словно и не были они оба в руках тех самых мудрых, от кого так долго и почти успешно пытались спастись. «Добро пожаловать на смарагд, Мелли!» — усмехнулся Тёрн. Над поверхностью показалась голова, копна мокрых волос, лицо. Лицо обыкновенной девочки лет восьми ничем не примечательное, каких десяток в любой деревне. Она не то плыла всю дорогу, не то шла по дну, не нуждаясь ни в отдыхе, ни в еде, ни даже в воздухе, иначе дозорные Ноори заметили бы ее гораздо раньше. Бледные и худые руки ухватились за поперечные брусья под пирсом, девочка одним рывком подтянулась и оказалась совсем рядом, во всё том же бедном крестьянском платьице, сейчас плотно прилипшем к совсем еще детскому телу. Мелли ничуть не походила на то страшилище, что, по рассказу Тхуса, явилась ему в крепости Ордена Гидры. Просто мокрый и наверняка замерзший ребенок. Среди Ноори раздались вопли ужаса. Лейдора успела заметить, как побледнел и отшатнулся мудрый, как Фериальф со свистом размахнулся клинками. Хоть и худые, первые попавшиеся под руку в подземном каземате на всенайцев, они не стали менее грозным оружием в руке мастера. Маги вскинули посохи. Со стороны городка уже бежали несколько десятков воинов с длинными устрашающего вида копьями. Воздух над персом загудел и словно бы потемнел, сгустился точно заполненный раями насекомых. Мели словно не было до этого никакого дела. Наори она просто не замечала. Мокрая, с текущими по босым ногам потоками воды, она шагнула прямо к Тхусу, протягивая к нему руки, словно к давно потерянному отцу. Связанная Алеидора напружинилась. Гончих, само собой, учили избавляться от пут. Учили так напрягать мышцы и складывать руки, чтобы потом невероятная гибкость суставов и твердость пальцев помогли или выскользнуть из узлов, или ослабить их. Стирая до крови костяшки, она отчаянно попыталась избавиться от веревок. Предсказание терно сбылось. Несчастное создание, не имевшее никого и ничего в этом мире, кроме Тхуса, его таки настигло. Судя же по панике среди Ноори, Они и впрямь ожидали жестокую схватку. «Когда бежать, если не сейчас?» сгустившаяся над головой Мелли туча лопнула дождем коротких разящих молний. Мокрые волосы, кожа, ткань, платья на плечах зашипели и задымились. Лейдора увидела, как девочка слегка поморщилась, словно от назойливых укусов машкары, Но репятились перед ней, туча с треском и грохотом разила молниями. Дымились политые водой доски пирса, а Мелли все шла и шла. Мудрый взвыл, выкрикивая заклинание, а уже стерном схватили за локти, грубо поволокли вперед. Сейчас, вдруг поняла гончая. Левая рука, оставляя на веревках лохмотья кожи, и кровь вырвалась такие из петли. Описывая дугу, она врезалась в горло ближайшему магу Ноори, слишком занятому выписыванием сложных фигур в воздухе оголовком своего посоха, и бормотанием магических формул. Хрип, выпученные глаза, разжавшиеся пальцы, выпустившие посох и прижатые крани. Алейдора перемахнула через валящееся тело, поймала между ладонями падавший сверху клинок кого-то из мечников, старый, почти ярмарочный фокус многих гончих. Однако Нори явно никогда не видел ничего подобного. Глаза его успели расшириться за миг до того, как Алейдора крутнулась, воровая Эфес из рук незадачливого бойца — Она ждала контрудара, и он последовал. Тогда в видении это был мягкий удар в затылок, гасящий сознание и заливающий зрачки чернотой. Удар, от которого не уклонишься и не закроешься. Сейчас она словно провалилась в густое клейкое тесто. Воздух вокруг сделался плотным, словно кисель. Сзади зарычал терн. На миг Алейдора увидела его, пытающегося сбросить троих Ноори. Шипы на плечах, локтях и бедрах тхуса окрасились чужой кровью. Клановый знак мора ярко пылал на щеке. Мудрый медленно пятился, не делая никаких пасов. Жутковатое, злобное завывание раздалось вновь. Сгустившийся вокруг колидоры воздух начал сереть, словно обращаясь в камень, но тут Мелли наконец потеряла терпение. Молнии не могли ее остановить, лишь раздражали. С несколькими ожогами на щеках и в прогоревшем тут и там платье она шагнула вперед, словно наваливаясь плечом на невидимую преграду. Губы скривились в злую гримасу, брови сошлись. Жуткий рот, жабий, нечеловеческий, распахнулся. Мелькнули ряды гольчатых зубов, черных, с кроваво-красными остриями. Заметался вправо-влево раздвоенный змеиный язык. Тонкие пальчики замелькали с такой быстротой, что невозможно было ничего разглядеть. Вспорхнувшие светлячки, ловко уклоняясь от молнии, ринулись на окружавших дитя гнили магов, мечников и копейщиков Ноори. Один из воинов попытался ткнуть Мелли в живот острием пики, однако длинный наконечник, откованный в виде меча, которым можно и колоть, и рубить, вспыхнул, проходя сквозь несущуюся ему навстречу тучу светлячков. Обугленная древка выпала из рук завопившего копейщика, завивающаяся спиралью живой щупальца из сотен и сотен светлячков, таких милых и безобидных на вид, устремилась вдоль ставшей в раз бесполезной пики, распалась на множество живых искор и ворвалась в каждую щель между частями доспеха. Нори завертелся на месте, закричал, отчаянно, дико, нечеловечески, разрывая горло, но крик длился лишь мгновение. Поток светлячков взвился вверх над бездыханным телом, отдельные насекомые ворвались из ноздрей и ушей. Иные из провалившихся, заполненных серым дымом, глазниц. Магия Ноори била в Мелли уже не только молниями, видимыми простым глазом. Темный воздух вокруг дитя гнили просто кипел от магии. Каждый вдох, наверное, был равнозначен глотку сильнейшего яда, но Мелли шла и шла. Светлячки ее, в свою очередь, натыкаясь на незримую стену, вспыхивали и распадались легким, невесомым пеплом. Они уже не велись и не мчались, с трудом пробиваясь сквозь сгустившийся воздух. Мудрый завывал и взрыкивал постоянно, неостановимо, размахивал руками, что твоя мельница, и, сдерживая дитя гнили, уже ничего не мог сделать с алейдорой и Тёрном. Или не хотел. Гончая заколола мечника, вырванным у него самого клинком, одним прыжком очутилась возле Тхуса. Исчезающая доля мгновения потребовалась ей, чтобы рассечь путы. «Бежим!» Рядом вдруг возник Фериальф. Его клинок столкнулся с мечом гончий. Рука Алиэдора онемела, почти парализованная болью. Эфес чуть не вывернулся из ладони. Но и оружие Фериальфа разлетелось в дребезге. взвыл, вцепился в запястье гончий. Хватка была словно у стального капкана. Алиэдора достала мечника коленом, разбивая тому лицо, но удержать меч не смогла. Фериальф опрокинулся на спину. Его нос и подбородок были залиты кровью, однако гончая осталась безоружной. Тхус молча схватил ее за руку и ринулся мимо Мелли прямо в спокойную теплую воду бухты. Настоящая гончая чувствует себя одинаково хорошо на земле и в воде. Соответствующий эликсир позволил бы еще и не дышать достаточно долгое время. Беглецы погрузились с головой. Вы нырнули, снова нырнули. На персе продолжался бой. Мелли не уступала магам с и даже Мудрый ничего не мог с ней подделать. Несколько мечников и чародеев Нори бросились в воду следом за Терном и Гончей, а Лейдора готова была поклясться, что среди них эфириаль сролла. «Плыви, плыви!» – Прохрипел Тхус в промежутках между грибками. Ледоре требовались все силы и все умения, чтобы хотя бы не слишком отстать. Они плыли. Но Ори, вроде как живущие на острове, кому полагалось быть на «ты» с морской стихией, стали заметно отставать. «Мелли стянула магию», — Отплевываясь, бросил Тёрн. «Иначе… Ролла бы разом!» Порт смотрел на восход. Горло бухты открывалось к востоку, и Тёрн мощными грибками плыл сейчас к югу, направляясь к дальнему краю порта. Погоня отстала. «Слишком просто», — мелькнула мысль все таки она была настоящей гончей, лучшей из лучших. Маги с Марагда не сражались в полную силу, во всяком случае, совсем не как в видении, или просто девочка Мелли оказалась куда сильнее, чем представлялась в начале. «Ты не ошибся? Там, в видении...» выдала она в промежутках между грибками. «Нет!» — выдохнул Тхус и вновь скрылся под водой. Лейдора скользила меж волн, словно гибкая рыбка, Мощный тхус вспарывал поверхность бухты широкими плечами, поневоле расходуя куда больше сил, нежели его спутница. Берег приближался. Сердце Алеидора бешено билось. Им удалось, удалось. А он-то ей толковал, мол, не получится. И чародей чародеи да разумеется, отнюдь не торопились предложить им сотрудничество перед лицом общего врага. Даже как-то интересно, справились ли они смельли Отвыркиваясь и отряхиваясь совершенно по-звериному, Тхус выбрался на берег. С него потоками лила вода. Бугры мышц вздувались и опадали. Алейдора встала рядом с ним, чуть не поскользнулась на предательски скользком камне, невольно ухватившись за усеянные костяными выростами локоть, и зашипела от боли. «Осторожнее, ты шипастый наш!» «Прости!» — коротко отозвался Тхус. «Он простит!» — сплюнула Алейдора. «Говори куда дальше!» Торчим здесь на виду у всех. Мы не на фоне неба, возразил Тёрн. Это что же, не чувствуешь, что Мелли по-прежнему дает там жару? Алейдора покачала головой, только теперь она вдруг поняла, как жутко хочется пить. Сухой язык немилосердно царапал небо. Нет, все-таки она какая-то не такая гончая, столько времени без эликсиров некрополиса пьет чистую воду и ничего. Она еле оторвалась от ручья, словно сказочный упырь-кровосос от невысосанной до жертвы, и тотчас поймала чуть насмешливый взгляд тхуса, выпрямилась, не опуская глаз. «Ну чего уставился? Я тебе что, голая, чтобы так пялиться?» «Ты очень красиво пила». «Чего? Зад мой, что ли, отклячался, возбудив в тебе нездоровое влечение?» Его невозможно было вывести из себя. Опять улыбается дурень шипованный. Если ты готова, идем. Куда? На полуночь, в обход Элиэри. Самое главное пересечь тракт, что идет на энсолли Дальше уже легче. А что такого в этом тракте? Особо охраняем? От кого? Разве здесь на где у вас есть враги? Нет, зачерпну еще разок. Последний. Ммм. Почему я никогда не чувствовала вкуса воды? Или это только здесь, на запретном острове? Нравится. «Слушай, отчего тебя это так занимает? Я — это я, большая девочка, гончая. Показывай дорогу, праведник то наш!» «Смарагд смотрит на нас», — вдруг сказал Тхус, словно к чему-то прислушиваясь. «Смотрит и решает, что с нами делать». «Тьфу, я, конечно, знаю, на что ты способен, Тёрн, но избавь меня от магических завываний, ты сейчас ровно ярмарочный пророк». «Согласен, пусть меня считают кем угодно». «Если только люди меня послушают и уйдут из гиблого места за день до того, как их дома снесет смерчем или смоет наводнением». «Введи!» — она зло толкнула его в спину. «И говори дело, что там с трактом?» Его проложили, когда Ноори едва только обосновались на Смарагде. Обосновались не просто так, как ты понимаешь. Здесь была магия, особая магия, отличная от той, что рассеивали вокруг себя камни. Мудрые искали место для своей башни и нашли его. Почти в самом центре острова, в горах, которым они дали имя Темного Солнца. Не спрашивай меня, что это значит, я сам не успел узнать. Пришлось уходить. «Бежать», — уточнила она. «Бежать», — согласился Тхус. «Но к нашему нынешнему положению это касательство не имеет. Кроме разве что причины, почему мне хорошо известен Смарагд». Так вот, в старину остров населяли всякие существа. Иные, весьма могущественные и зловредные. Дорогу от Элери до башни затмений пришлось в буквальном смысле пробивать силой. Эти существа отступили, но, естественно, ничего не забыли и не простили. Не смирились с поражением. Тракт нуждался в защите. Нори создали таковую. Она действует по всю пору. Тхус вздохнул, провел ладонью по волосам. Три косы по-прежнему спускались с темени и над висками. Старая и очень могущественная магия. Знаешь, эти сказки, мол, в былые времена все было лучше, сильнее. На самом деле не так. Чародей тех времен не продержался бы против нынешнего и пяти мгновений. Но здешнюю защиту ставили три гения, равных которым именно в этом деле так и не появилось за все века. Долгая история, в общем, Тёрн махнул рукой. Что-то надо будет придумать, не тащиться же нам до леса шепота. Там-то они нас и будут ждать. У нас с тобой, ядовито сказала Алиедора, стягивая с плечи и выжимая мокрую куртку, ничего нет, голые руки, ах, да еще те обноски, что на нас. Кстати, неплохо бы обсушиться, если, конечно, ты не скажешь, что. Скажу. перебил Тхус, надо идти. «На ходу и высохнешь, и согреешься. Ты гончая, в конце-то концов, или кто?» «А есть, очевидно, станем воздух?» Яда в голосе Алеидоры хватило бы на средних размеров город. «Осень. Плоды все уже созрели и попадали. Или травкой предлагаешь пробавляться?» «Я могу и травкой». Терн остался невозмутим. «И тебя могу научить. Только сперва трудно будет». Не знаю, как с твоими эликсирами выйдет. Травы здесь тоже особенными бывают. А зверье? Я селки умею расставлять. Если не будет другого выхода, — помрачнел Тёрн. Мудрые, знаешь ли, следят за многими, в том числе и за четвероногими обитателями Смарагда. Недурно, — с невольным уважением протянула Алейдора. Враг выходил достойным. А за комарами они тоже следят, ты не знаешь? «Молодец, что не боишься», — одобрил Тхус. «Поэтому я бы попробовал травку». «Тоже мне коровенция», — хмыкнула Алиэдора и неожиданно рассмеялась. Терн тоже улыбнулся. У него таки красивая улыбка, честная. В некрополисе так не умел никто. Может, давным-давно так улыбалась мама, и еще папа, и нянюшка. «Которых я убила», — пришло холодное. Алиэдора зашипела. По внутренностям словно провели ледяными когтями. Не согнусь, не сдамся, что было, то было. Гонча извлекает из прошлого уроки. Не менее, но и не более. Прошлое — источник силы, никак не слабости. Если прошлое твое предает тебя, сушит и выхолащивает, прочь его. Лишь то достойно существования, что идет тебе на пользу. Прочее же надлежит иссечь, как лекарь иссекает пораженную гниением руку или ногу. Идем, наконец!» — рявкнула она в гневе на саму себя. «И без слов, пожалуйста, веди, чтоб нас всех зомбировали!» Тёрн молча шагнул вперед. Земли вокруг Элиэри, как и положено окрестностям столицы, были густо заселены и возделаны. Узкие полоски роскошных тропических лесов сменялись небольшими полями, огороженными живыми изгородями. Растения, словно змеи, поворачивали вслед пришельцам острые шипы длиною в ладонь. От кого же защищаются тут эти пахари? Может, как раз от тех древних обитателей Смарагда? Впрочем, не важно. Важно лишь, что на запретном острове есть от кого защищаться. «Отвернись!» Алиедора принялась стягивать мокрую одежду. Надеялась, что высохнет на ней от быстрой на грани бега ходьбы. В Некрополисе именно так и учили. Настоящая гончая не нуждается в смене сухого. Точно так же их учили забыть, когда надо, о стыдливости, как и о прочих глупых условностях людского общежития. Однако обнажиться перед Тхусом Алейдора чего то не могла. Казалось бы, что она могла чувствовать после северных варваров Кора Дарби, после всех приключений, капли крови дракона, милостивого, милосердного? А нет, вот и щеки гореть начинают. терран послушно кивнул, поворачиваясь к девушке широкой спиной. «Ты... ничего не чувствуешь? Где погоня? Что случилось с Мелли?» Алейдора смущалась и ничего не могла с собой поделать. Смущалась и потому задавала вопрос за вопросом, умирая от стыда при одной мысли о том, что он слышит шелестение мокрой ткани по голому телу, понимает, что она стаскивает с себя последние тряпки, нелепо и смешно прыгая на одной ноге. И куда подевалась вся прославленная ловкость гончей? «Ничего не чувствую» вздохнул Тхус. «Хотя должен был бы. Но не забывая Эдора против нас, сейчас все мудрые. А это такой противник». Тёрн покачал головой. «Врагу не пожелаешь». «Думаешь, они ее прикончили?» «Мелли-то. Едва ли. Не на таковскую напали. Тем более там был только один чародей из настоящих». «Только один? А как же Ролла?» «Ролла в немилости». — последовал Смешок. — Его сил хватало справиться со мной, с тобой, с магами Навсиная, но не с такой, как Мелли. — Да кто же она такая, семь зверей ей в глотку! — не выдержала Алидора. Дитя гнили! — не оборачиваясь, проговорил Тхус. — Живое оружие, созданное и доведенное до совершенства рыцарями-чародеями Ордена Гидры. — Тьфу, плевать мне на громкие слова и названия. Что она может, скажи мне, и чего не может? Да как же я тебе скажу-то? Развел руками Тхус. Поворачиваться можно? Можно, буркнула гончая, поспешно натягивая сарую еще одежду. Она выжила ее, насколько могла. Но ты ж с ней столкнулся, если я правильно помню твой рассказ, прямо лицом к лицу? Столкнулся. Терн кивнул, как показалось гончей с печалью. Несчастное дитя. Поистине лучше бы ей умереть сразу после рождения. Терпеть такие муки. Орден Гидра надеялся с ее помощью развязать мне язык и. Это я уже знаю, нетерпеливо перебила Алиедора, что она смогла сделать, это твоей Мелли? Светлячки. Чего-чего? Светлячки, повторил Тхус. Милые такие забавные светлячки. Они садятся на тебя и впиваются? Истинное дитя некрополиса, вздохнул Терн. «Нет, конечно. У них есть жало, есть яд, но все это лишь для того, чтобы подселить гниль к тебе самой. Они впрыскивают гниль тебе под кожу Алиэдора, и ты мало-помалу становишься гнилью. Рыцари Ордена Гидры сами не знали предела сил своего создания. Я сжёг выпущенных меле тварей, но это все, на что меня хватило. Оборона никак не наступление. Даже со своими путами я справиться уже не мог». «Почему?» если сжёг этих светляков?» Тёрн развел руками. «Меня... готовили для схватки с гнилью. Тут я, как говорится, многое что могу, а вот пережечь верёвки нет. Впрочем, это уже совсем другая история. Ты готова? Тогда идём, дорога дальняя». «Кстати, неплохо было бы положить в рот хоть обещанной тобою травы». «Это дальше», не оборачиваясь, бросил Тхус. «Иди за мной и старайся, пожалуйста, след вслед. Только теперь Алиедора смогла наконец оглядеться как следует. Деревья никогда раньше таких не видела, и на уроках арбористики в некрополисе о таких не упоминали. Стволы начинали ветвиться у самой земли, светло-коричневая кора казалась живой кожей, и привиделось это Алиэдоре, что ли? Дышала. Очень медленно, едва заметно, но дышала. «А, заметила». — обернулся Тхус. «Гордость мудрых Смарагда, растения, животные, змеи, деревья». «Зачем?» — только пожала плечами Алеидора. «Говорят...» — Тхус старался держаться подальше от широко раскинувшихся ветвей. «Что поймать и повязать такие могут очень даже запросто». «Что же не ловят и не вяжут?» — Тхус пожал плечами. «Приказа нет, как видно». «Почему?» Ледора, я что, мудрый? Откуда я знаю, что у них на уме? Может, хотят посмотреть, что мы делать станем? Куда направимся, с кем встретимся, как себя поведем? «Ерунда», — возмутилась Лейдора. «Если ты для них так важен, да разве дадут они тебя разгуливать по их драгоценному смарагду?» «Я никогда не мог понять мудрых», — признался Тёрн. «Не мог предсказать их поступки, что они станут...» «По-моему, так очень даже мог, особенно когда пожаловала эта парочка Фериальф и Роллы. Роллы и Фериальф не мудрые. Они их марионетки, несмотря на всю свою силу». «Пора бы уже привыкнуть», — сказала Алиэдора в пространство. «Тхус выражается исключительно смутно и туманно, выспренне и напыщенно, так что...» «Да нет же», — горячо заспорил Тёрн. Ролла сказал нам, что мудрые сочли меня угрозой с Марагду, Но это то, что он счёл нужным сообщить. Как на самом деле не знает никто, кроме самих мудрых. Может, они до сих пор не верят, что я сбежал сам, и полагают, что у них под самым носом целое гнездо заговорщиков». «Заговорщиков», — передразнила Алиэдора. «Веди уж, отхус таинственный и неразгаданный. Куда дальше?» «Через тракт», — махнул Тёрн. «Но мы подождем. надо посмотреть!» «Смотри!» — кивнула Гонча. В груди против воли закипало раздражение. Она хотела действовать, и желательно так, чтобы тут пролилась кровь, побольше крови, потому что это единственный язык, доступный пониманию сильных мира сего. Лес полудеревья в полузмеи тянулся, насколько хватало глаз. Здесь царил полумрак и еще какой-то совершенно особенный запах. Ни тление, ни гниения, ни распускающихся или хотя бы увядающих цветов нет чего-то совершенно иного. Мягкое, обволакивающее, утешающее гнев и ярость, тянущая присесть, прилечь, привалиться спиной к гладкому стволу и слушать вечную песню медосборцев, гудение великих и малых раев, шелест бесчисленного множества ног, внимать великой работе крошечных существ. Немало непотревоженных делами и заботами двуногих, едящих, пьющих, множащихся на зеленых листах, словно они для них целый мир. До той поры, пока не настанет осень, пока листья не пожелтеют, пока не ослабнут черенки и сухой скрюченный трупик не отправится в свой последний полет к ождущей земле, обратиться в ничто, в мельчайшую пыль, чтобы дать жизнь новому поколению. Старое должно уйти. Его желания, чувства, страхи никого не волнуют. Лейдору охватило смутное беспокойство, словно она бродила кругом да около чего-то очень-очень важного. Однако это важное упорно не давалось в руки. Избегало, уклонялось, исчезало заслоняемое иным, более насущным, сиюмоментным. «Неуютно с голыми руками», — наконец сказала она, когда тишина стала невыносимой. «Хоть бы нож где добыть». Не понадобятся тут нам ножи. Рассеянно отозвался Терн, напряженно озираясь по сторонам. Тракт уже близко, и я чувствую защиту. Как перебираться? Деловито осведомилась гончая. Вместо ответа тхус улегся на земь, прижался ухом. Замер надолго, так что Алидори даже почудилась, заснул. Ничего не понимаю. Наконец приподнял он голову. Земля звучит по-иному. Деревья молчат, листья охвачены страхом. Раньше здесь было очень красиво. Живые цветы, что умели летать, подобно бабочкам, перепархивая с ветки на ветку и вновь пуская корни. Бабочки, способные становиться цветами и пить древесные соки. Птицы совершенно особенные, живородящие, не откладывающие яйца. И все они умели говорить, пусть даже и не обладая голосами. А теперь лес молчит, словно умер или заснул. «И только мы тут с тобой балаболим», — зло прошипела гончая. «Что, с трактом переходим, нет?» Казалось, тхуска леблется. «Нет», — наконец выдохнул он. «Слишком опасно». «Тебе виднее. Куда теперь?» «На запад, к лесу шёпота». «А там что?» «Надеюсь, что будет легче». «Сам же говорил, что это совсем рядом с башней затмений». «Верно». Но есть надежда, что там смотреть станут не так пристально. Потому что мы туда точно не сунемся. Ерунда, Тхус, я видела мудрого считанные мгновения, и точно знаю. Эти станут смотреть везде, далеко и близко, высоко и низко, всюду. Идем. Терн не вступал в споры. Нам надо на север. Тракт здесь не перейти. Значит, идем на запад к самому лесу шепота. «Куда дальше, мэтр?» — угрюмо спросил капитан полдня. Это были первые слова, с которыми он обратился к высокоученому доктору медицины, алхимии и иных наук. До этого момента команда корабля словно сама знала, что нужно делать и куда прокладывать курс. Перед форштевнем полдня расстилалось море. Мягкое, блистающая под закатными солнечными лучами, бестревожное. Ветер дует в корму, паруса полны. Чего еще нужно корабельщику для полного счастья?» «Куда дальше?» — упрямо повторил капитан в ответ на выразительное молчание Ксарберуса. «Сами ведь видите, не пройти нам, не пропустят. Я с самого начала твердил». «Это к делу не относится!» — алхимик поспешно оборвал моряка. «Сударь мой, брайбер, можно тебя на разговор?» «Само собой!» — гном подхватил на плечо свой чудовищный меч. С оружием он не расставался ни на миг, даже ночью. «Твой амулет, талисман, находитель демонов, можешь на него взглянуть?» «Да чего ж на него глазеть, распечать меня во все кости, демонюков поблизости!» Заворчал гном, доставая висевшую на цепочке вещицу. Достал, взглянул и осекся. В песочных часах бушевала буря. Черные и золотые песчинки перемешались, и самому лет содрогался точно живое существо, охваченное несказанным ужасом. «Отродясь, такого не видывал!» Осипшим голосом выдавил гном. «Даже когда гниль в море прорывалась распечать меня во все кости!» «Именно!» — поджал губы к Сарберус. «Барьер совсем рядом, капитан. Все теоретические выкладки вашего покорного слуги... <къем> и его уважаемых коллег... С кислым выражением не хотя продолжил алхимик. Все выкладки подтверждаются, капитан. Требовался лишь твой талисман, Брабер, чтобы окончательно в этом убедиться. Хорошие у него хм, были создатели. Гном засопел и молча спрятал на груди сходящий с ума амулет. Замечательно. Капитан полдня даже не старался скрыть сарказм. Что нам делать дальше, Мэттер Ксарберус? Прямо вперед. Алхимик вдруг нагнулся в упор, воззрившись на моряка. «Прямо вперед, что бы ни случилось. Сдается мне, что на сей раз мы прорвемся. «Что же заставляет вас так думать, мэтр?» В последнем слове крылась изрядная доля яда. «Какие вами совершены приготовления?» «Не вашего ума дело, Сквайр», — сварливо отрезал Ксарберус. «Не моего, командор», — в том же Тоне ответил капитан но полднем управляю я. — Вот и правьте, прямо на юг, — отвернулся алхимик. — Остальное увидите сами. Капитан полдня не видел сжатых, чтобы не так была заметна их дрожь в рук Ксарберуса, но их видели из и Инеис. — Как вам будет благоугодно, командор? — наконец проворчал моряк, отходя. Ксарберус не удостоил его ответом. — Командор, хм. «Неплохо для скромного ученого-отшельника, не так ли?» — съязвило Стайни. Алхимик скрестил руки на груди и отвернулся. «А какого все-таки ордена позволено ли будет узнать?» В том же тоне продолжала бывшая гончая. «Нам все-таки драться скоро придется. А вдруг какой кодекс да нарушим?» «Стаяни!» — вдруг повернулся алхимик. Я не уверен, что тебе стоит с таким опломбом задавать мне подобные вопросы, во избежание, как говорится. Во избежание чего? Бывшая гончая даже не думала отступать. Во избежание ответных вопросов, столь же ненужных, криво усмехнулся Ксарберус. Чего ты добиваешься, чтобы я напрямик спросил, ты выжила после четырех игл до сердца? Каким образом, несмотря на болевой шок и обильную кровопотерю, сумела не отстать от сбежавшей ситхи? Или почему ты так и не попросила ни разу, чтобы тебя избавили от этого украшения на шее? Предпочел бы, чтобы я сдохла?» — не растерялась Тайне. «Тебе было бы приятнее, если бы я...» «Молодец!» — вновь усмехнулся алхимик. «Меняешь тему, переводишь разговор на другое, но мы-то знаем, что я тоже знаю, как и ты...» «Да, я ношу звание Командора Ордена, неважно сейчас, какого именно Ордена. А вот ты, моя милочка, шедевр Некрополиса, высшее достижение его алхимии. Браво! Мысленно аплодирую твоим создателям. И сожалею, что не имею чести знать их лично». Глаза бывшей гончей сузились. Она чуть пригнулась, словно готовясь к прыжку. «Оставь, прошу тебя!» Издевательски поморщился Ксарберус. «Мы сейчас все заодно». «Неважно, под чьими знаменами или по чьему заданию вставали на этот путь. Надо вытащить тхуса любой ценой. И наши жизни, по сравнению с этим, поверьте, дражайшие мои спутники, не стоят поистине ничего». «Это еще почему?» — шумно сглотнул Брабер. «Моя вот жизнь распечать так и раз так для меня так очень даже дорого стоит». «Не сомневаюсь, мой добрый гном». Губы к Сарберу сосложились в змеиную улыбку. Как не сомневаюсь и в том, что старейшина Динарана и других твердынь твоего племени тоже очень-очень сильно желали знать как можно больше об этом удивительном Тхусе и, наверное, каким-то образом использовать. «Чепуха распечать меня во все кости! Я с вами пошел, потому что помочь хотел!» «Кому, мой добрый гном?» «С Тхусом ты, если не ошибаюсь, с семь зверей, чтобы несколькими словами перебросился!» Свалился нам на голову невесть откуда, оправдался, мол, демонюков почуял. Дескать, шел за нами долго, и что не понимал, что демон тот совсем особенный. Настолько особенный, что едва ли достоин твоего клинка. Меч, как у тебя, куда нужнее был в иных местах. Так за нами ты шел или за Тхусом, мастером беззвучной арфы. Тебе морские ветры, Мэтр Ксарберус, распечать тебя так и розеток в голову часом не надули». Такую хинею несешь, смотри, надорвешься. Гномье остроумие всегда поражало меня свежестью и новизной острот, поджал губы алхимик. Впрочем, как угодно. Я и про тебя тоже все знаю, Брабер. Можешь запираться, сколько влезет, только вот вы меня совсем не слушаете. А я все толкую, что нам сейчас... Надо как одна рука ударить, про все расприя забыть. Только тогда от хуса вытащим и сами живы останемся. И подозреваю, не только мы. «А я?» Вдруг вмешалась молчаливая ситха. «Гончая, значит, шпионит для мастеров смерти, браберт для своих сородичей. А про меня ты забыл, Мэтр? Как-то знаешь, даже обидно не состоять на службе ни у кого могущественного». «Ты?» Пристально взглянул на ситху алхимик. «На твой счет у меня тоже есть немалые подозрения. Ну, например, что все уничтожение твоей ветви подстроено ситхами же». Другими ветвями, куда более многочисленными и могущественными. Тут, видишь ли, смешалось два дела. Ваша распресс с некрополисом и стремление ваших жена-больших, втайне от других, добыть сведения все о том же Тхусе. «Тебе точно морские ветры в голову надули?» — фыркнула Нейс. «Такая ерун...» «Отчего же?» — хмыкнул Ксарберус. «Гончая стая не получила приказ захватить тебя в плен и доставить в некрополис». Такую, во всяком случае, историю она поведала нам. «Чистую правду сказала», — буркнула стайни, ни на кого не глядя. «Но игра тут была куда серьезнее», — с недоброй улыбочкой продолжал алхимик, скрестив руки на груди и явно наслаждаясь происходящим. Ситха с ярко выраженными магическими способностями, каковы и вы, впрочем, весьма часто у данной расы, удостаивается внимания мастеров смерти — Как? Почему? От чего? Чем она может быть ему интересна? Тут, боюсь, придется попотеть. Задачка не из легких. Брайберстайни и Нейс все переглянулись в растерянности. Вот именно... заметил их движение к Сарберус. Мы сейчас ничего не можем сделать. Какие бы обязательства мы ни брали, сейчас все это должно отступить. На время. Улыбка стала зловещей. Потом можем друг другу хоть головы поотрывать, буди найдется желание. «Да что ж такого в этом тхусе распечать меня во все кости?» не выдержал Брабер. «А это у тебя надо спросить, мой добрый гном?» Ксарберус и бровью не повел. «Ты ведь бросился за нами так, что только пятки засверкали. Ну, опять отмолчишься. Что ж за тебя скажу? Не стану утверждать, что дела гномьих советов есть сфера моей компетенции». «Однако замечу, ваша рунная магия, которую вы старательно прячете от Навсиная...» «Чушь, ерунда, сказки!» Немедля взорвался гном. «Несомненно, чушь, ерунда и детские сказки, помеченные в вивлеофиках Навсиная желтой наклейкой, где рукой Архивариуса выведено. Ее достоверно!» Алхимик хмыкнул. «И ты хорошо держался, гном, не прокололся ни разу, кроме лишь того случая с демоном на палубе, Тогда еще до переправы. Или забыл? Так я могу напомнить. А чего напоминать-то? Ну, то наша магия охотничья. Вы ж никто ничего и не спрашивали, я думал... Правильно думал. И я, и Стайни, и Энейс, потому ничего и не спросили, что все про рунную твою магию знали. Чепуха, глупости. Разом возмутились и гончая, и Энейс с редкостным единодушием. Не спросили, потому что... Не до того было. Такая тварь! Я вовсе почти ничего не видела. Мне по голове попало, помните? А я тоже ничего не спрашивал, потому что видел. Ты эту магию пустил в вход, когда стало ясно. Все без нее совсем конец настает. Так что, брабер, не думай, что совсем с дураками дело имеешь. Погодите, хватит! Гном плюхнулся прямо на пятую точку посреди палубы. У меня голова уже кругом. Распечать ее в три кости усмехнулся Ксарберус. «Не бойся, мой добрый гном, все не так ужасно. Итак, я говорил о ситхе, об интересе к ней Некрополиса, и с этим удивительным образом соединяется интерес к нашему миру существ иных планов, о чем я вам толковал сразу после того боя». «Каким?» «Есть гипотеза, Нейс, смутная и не до конца подтвержденная, что ситхи в свое время пришли в этот мир из какого-то иного». Может, и с другого плана. Например, с демонического. «Слыхал я сказки, но такой ерунды? Зачем?» Громко и сердито перебил Сидхук Сарберус. «Зачем ты потребовалась Некрополису? А я-то откуда знаю?» «Зато я знаю», — прошипел алхимик почти вплотную, приблизив лицо к поспешно отстранившейся Нейс. «Порталы, двери на иные листы и на иные планы». «Кто-то считает, что это одно и то же, кто-то, что нет. Но это не важно, ты...» «Я что, должна уметь открывать куда-то дорогу?» Растерялась Нейс. Растерялась по-настоящему и, похоже, ненаигранно. «Никто не говорит, что ты что-то умеешь уже сейчас», «уже спокойнее», — сказал алхимик. Вытер пот со лба, вздохнул, зачерпнул воды, прикованной к бочке кружкой. Дознаватели Некрополиса, похоже, проникли куда глубже, чем думают правящие твоим народом, Нейс. Быть может, они решили, что ты потенциально на такое способна. Не знаю. Пока не знаю, разумеется. Тотчас поправился он. Разумеется, не могу предположить, наверняка только спекулирую. Он с важным видом потер подбородок. А Тёрн то здесь причем, Как он угодил в эту историю, если ее... Ситха мотнула головой в сторону притихшей гончей. «Если ее отправили за мной, ибо какой-то дурак вообразил, что я, мол, какая-то особо одаренная, это еще можно понять. Но как связать все это с Тхусом?» «Вы были приманкой», — с важным видом пояснил Ксарберус. «Полагаю, что одно из многих разбросанных по миру. И как только их соглядатые доложили, что он...» а откуда Некрополис вообще про него узнал?» Всплеснула руками Ситха совсем по-человечески. Кто им донес Протхуса? Вот тут я пасую, сказал алхимик. Хотел бы услышать ваши мысли, дорогие мои спутники. Можете ни в чем не признаваться, если не хотите. Хитрая ухмылка. Однако, надеюсь, вы сочтете возможным поделиться некоторыми соображениями, неважно из какого источника, позаимствованными. Стайни? А чего Стайни? Чуть что сразу стайни. Что то вообще от меня хочешь? Хочу, чтобы ты единственная, кто знает ходы-выходы Некрополиса, сказала нам, откуда мастера смерти могли узнать от Хуси. Теоретически, разумеется. Только и исключительно теоретически. Теоретически? Бывшая гончая опустила голову. Конечно, если только теоретически. Большие возмущения в целестиальной магии, в магии, источаемой эталонно ограненными и измеренными камнями. В общем, путем множества перекрёстных опытов мастера предположили, что... «Что в нашем мире объявился очередной избранный!» — съязвила Ситха. «Старо, как тот же мир!» «Нет», — стоя не проигнорировала сарказм спутницы. «Некрополис знает, как разбираться с избранными любого рода. Нет, мастеров обеспокоили именно неправильности магии, колебания, раскачка, всё усиливающееся и усиливающаяся. Мастера искали источник и... Она почти виновато развела руками. «Нашли. Во всяком случае, так я слышала. Но я никогда не знала и даже не могла заподозрить». «Это можешь оставить», — отмахнулся Ксарберус. «Тут все свои. Что ж, мои поздравления коллегам из Некрополиса. Этот момент, как я сказал, мне еще не до конца понятен. Как они выследили тхуса в диких краях возле Таингского хребта. Это все-таки домен на И если уж выследили, то почему не захватили? «Может, он нужен им был живой и на свободе. Изучали?» — предположила Нейс. «Очень уж сложно», — покачал головой алхимик. «Мастера смерти известны своим пристрастием к простым схемам. Удар, отбив, парирование, контратака. Они не без основания считают, что сложные планы имеют неприятную склонность срываться». «И что?» — нахмурилась Ситха. «А то...» — Ксарберус поднял палец излюбленным жестом. «Что тут?» «Мне кажется, смешалось сразу несколько планов. В одном из них имелась только ты, Нейс. Тебя должны таки были вывести в Некрополис. Но тут пришло сообщение от Терни и гильдия мастеров тотчас поменяла намерение. Еще одно преимущество простых схем — их легко подстроить под изменившиеся обстоятельства. Теперь главным становился тхус. «И чего они добились?» Хвыркнула Стайне, не сдержавшись. Если им требовался Тхус, то почему мы все сейчас здесь, а не в уютных каменных мешках Некрополиса. Сдается мне досточтимый мэтр, ты просто эм, заливаешь, как говорили на нашей улочке, придумываешь, потому что любишь это дело. Милая моя! Сухой палец нацелился на Гончую. — Если ты сможешь предложить иную модель, я с радостью ее рассмотрю. «Как, почему и отчего на краю Таэнгского хребта встретились ты, Нейс и Тхус? Что это было, чьи планы?» «Только это тебя и занимает, Мэтр? А предположить, что это была простая случайность, ты не можешь?» «Ваша встреча?» — алхимик расхохотался. «Нет, разумеется, таких случайностей не бывает». «А если здесь вмешались иные силы? Ни Мастера Смерти и ни на Синая, ни Ситхи и ни никто другой распечать меня во все кости?» «Разумное предположение, мой дорогой гном, но по силам и мировым я не специалист. Алхимия, брат Брабер, наука точная и всяких там божественных сущностей не предусматривает. Мы работаем с небесными светилами, кое, как известно, подчиняются строгим математическим закономерностям, каковы, в свою очередь...» «Довольно!» — прикрикнула Нейс. «Командор Ксарберус, так ведь к вам надо обращаться, верно? Не про алхимию сейчас речь!» «Семь зверей. Слыхали про таких? Не могли бы они тут вмешаться?» «Чепуха!» — отмахнулся Ксарберус. «Мы побывали в двух храмах Феникса. И что? Где те семеро?» «Ага, только едва унесли ноги из тех храмов», — напомнила Ситха. «Твари из портала в тени. О тенях вы не забыли, Мэтр?» «О таком забудешь», — пробурчал алхимик. «Это ли не доказательство того, что простой наукой тут не обойдешься?» — напирала Нейс. — Призраки! Их-то как сюда втиснуть? — Втискивай, не втискивай, а от Навсеная с Некрополисом мы все равно не уйдем, — отрезал Ксарберус. — Мастера первую схватку выиграли. — Никто ее не выиграл, — мрачно уронила Остайни. — Никто, кроме похитителей, этих самых мастеров беззвучной арфы. — Что возвращает нас? — подхватил Алхимик. — К исходному пункту нашей беседы, — К вопросу капитана. Барьер? Неис наморщила лоб. Именно. И тут я надеюсь на тебя, моя дорогая Ситха. На меня, но как? Похитители, как не трудно было убедиться, сродни вам, это несомненно. Но наш хм, орден, неважно какой орден, ни разу не пытался прорваться к запретному острову, имея Ситху на борту. А что, без нее пытались? Пытались, в тайне и неоднократно. Да только ничего из этого не получалось, мы просто проходили мимо. «Вот интересно», — подала голос Нейс. «Я вот, например, истинно рождённая ситха. Нечего фыркать». Это было обращено к стайне. «Да-да, нечего, потому что я она и есть. Тьфу, сбилась. Так вот, я, например, ни разу ни о каком запретном острове не слыхала, пока росла. Только когда на свою голову... Так вы говорите, люди, с вами связалась». Остров действительно скрыт и зачарован вздохнув, признался алхимик. Собственно говоря, его существование было доказано, если можно так выразиться, на кончике пера, путем сложного анализа магических возмущений в южных морях. Однако три экспедиции вернулись ни с чем. Корабли просто проходили насквозь то место, где следовало бы находиться чему-то. «Так может и нет ничего, а?» «Увы, мой добрый гном, методы проверены, надежны, отработаны на многих моделях». На чем, на чем? Не притворяйся, Брабер, уж ты так как гном не можешь не знать, что такое модель. Что такое модель для плавки знаю, не моргнул глазом охотник за демонами. А вот про какие ты мы это толкуешь, в толк не возьму. Короче, сведения надежные, проигнорировал сарказм Брабер Алхимик. Однако у Ордена хватало хм, других задач, и отыскание аномалии так стали прозывать это место, Утратила приоритет. Последние доказательства были получены совсем в недавнем прошлом вашим покорным слугой. Ксарберус слегка поклонился. Впрочем, особой моей заслуги тут нет. Достаточно было сопоставить Ноори, эту парочку, явившуюся по душу всеми обожаемого Тхуса, со всем массивом данных, как говорят наши теоретики. Сомнений нет, они там, где-то совсем рядом. Ксарберус умолк, вытирая лоб. «А как мы туда попадем?» – простодушно спросил гном. «Если, значит, другие экспедиции мимо проплыли?» «Да-да, капитан тот же вопрос задавал», – подхватила стайни. «Как попадем?» Ксарберус торжествующе ухмыльнулся. «У нас не только Ситха на борту», – заявил он с выражением, словно только что выиграл битву. «У нас впереди еще и то милейшее создание, что тащится за терном. Забыли?» «Его, пожалуй, забудешь». «Верно, Нейс, так вот это творение гнили нам и откроет двери». «Как?» — схватился за голову гном. «Гниль не поддается обычной магии. Вернее, поддается, но очень плохо и слабо. Иначе ее бы давно уже задавили, те же маги Навсиная, например. Идущее за терном существо квинтэссенция гнили, насколько я успел понять, разумеется, не проводя никаких настоящих исследований, что называется, на пальцах». Аксарберус хрустнул суставами пальцев, обрывая себя. «Она идет напролом, ей нипочем все. Дно морское сойдет так же, как и гладкая дорога. Не думаю, что заклинания, сбивающие с пути корабли, ей хоть сколько-нибудь помешают. А вот она им очень даже может. Как капканы срабатывают, если ткнуть в них палкой». «Это смотря в какой. Если наши работы, то не в жизнь». «Брабер, я не покушаюсь на доброе имя подгорных мастеров», — вздохнул алхимик. «Но если кому-то и суждено прорваться на этот самый остров, то лишь по пути, проложенным детём гнили». «Вера, она, конечно, дело хорошее», — кивнул Брабер. «Но никаких доказательств ведь у нас нет». «Нет и не будет», — отрезал Ксарберус. «До того самого момента, пока мы не увидим Землю».